Александр Михайловский, Юлия Маркова. Проклятый мир Содома. Часть 13. Мир по ту сторону портала. День третий, утро. Плевой лагерь. Командир отделения разведчиков Юная дева Агния. 3 дня назад мы прошли в дыру между мирами и очутились здесь. под высоким, пронзительно-голубым небом и добила раскаленным, жарко-палящим солнцем, которое в полдень стояло почти в зените. Было очень жарко и в то же время не так душно, как у нас там дома. Место, в которое мы попали, оказалось схолменным плоскогорием. Окружающие нас обширные открытые пространства чередовались с небольшими озерами, быстрыми реками, текущими куда-то на восток, И все это перемежалось с светлыми лесами, образованными редко стоящими деревьями, верхушки которых уходили куда-то прямо в небеса. На западе, — змей сказал, что это был именно запад, — возвышались пики величественных гор, самые высокие из которых, несмотря на жару, были покрыты вечными снегами. Но эти горы находились так далеко, что выглядели призрачными голубоватыми тенями, И только в очень мощный бинокль можно было разглядеть их острые, сломанные вершины и крутые склоны. Эта горная гряда выглядела намного внушительнее, чем те горы, которые мне доводилось видеть в моём родном мире. И вообще, я не люблю горы. Какое счастье, что нам туда не надо. А надо нам было в другую сторону, на восток. туда, куда с небольшим уклонением к югу, сливаясь по пути, стекали местные бурные реки, и куда уводили заброшенные на нынешний день широкие и прямые как стрела, мощёные каменными блоками дороги, которые, как говорил змей, весьма напоминали дороги его мира, предназначенные для быстрого передвижения большого количества тяжёлых и быстрых повозок. Измерив шагами шеяну такой дороги, я получила три десятка шагов, да еще пять, да еще полшага, а толщина каменного покрытия наверняка превышала мой рост. По крайней мере, эта выпуклая в середине и пологая к краям каменная лента выглядела такой несукрушимо надежной, что, казалось, простояла тут даже не века, а тысячелетия. Не всегда эти дороги проходили прямо по земле. Иногда они врезались в тела холмов, ограниченные с обеих сторон мощёными камнем откосами, а иногда возвышались над низинами над таких же циклопических насыпах, с мощёными склонами. Мосты, переброшенные через местные реки, были собраны из огромных тщательно обработанных брусьев, вырубленных из местных деревьев, и давно должны уже были рассыпаться в прах, да так, что от них не осталось бы никакого следа. Но их берегли те же сохраняющие заклинания, что и саму дорогу. И дорожное полотно, оборвавшееся у моста на одном берегу реки, неизбежно снова возникало на другом, и лента дороги от того места все дальше и дальше устремлялась на восток, к невидимому отсюда океану. Наша кавалерийская разведгруппа проскакала на восток в нескольких парасангах. пока не остановилось на таком вот Испаринском мосту через крупную реку. Разведка пути на запад показала, что примерно через парасанг дорогу упирается в защищённый сохраняющими заклинаниями небольшой город или крупную крепость, окружённую укреплёнными посадами. Вокруг них видны почти стёртые временем развалины, на которые не были наложены никаких сохраняющих заклинаний. В самом центре замка или крепости, являвшийся сердцем этого места, находился большой каменный фонтан, из которого в небо била высокая артезианская струя. При этом создавалось впечатление, что всё это и замок, и город, и то, что ныне обратилось в развалины, было выстроено исключительно вокруг этого источника, который, по всей видимости, вполне мог являться магическим. Змей сказал, что в его мире такие дороги строят с помощью тяжелой техники, а тут наверняка трудилось огромное количество рабов, поэтому местность вокруг наверняка усыпана их костями. И хотя с того времени, когда возникли эти дороги, прошло не одно тысячелетие, я все равно ощущала ужасную ауру этого места. Мне казалось, что тут надрывались и умирали не только здоровые и сильные мужчины. Но также женщины и дети. Кроме того, строители применили к своему творению какую-то очень мощную магию. Иначе чем можно объяснить чистое, как вымеченное дорожное полотно, с которого невидимый ветер тут же сметает всякую грязь и мерзость? Стоит только бросить на эту дорогу ветку или тряпку, как она медленно начинает ползти к её краю, пока не окажется на обочине. Что же понадобилось на этом плоскогорье строителям этих странных дорог, и почему они оказались ныне заброшенными? Быть может, этим путем на скрипучих многоколесных повозках вывозились огромные стволы местных гигантских деревьев, один из которых мы могли обхватить руками, только собравшись целым взводом. А возможно, строителям была нужна не сама древесина деревьев-гигантов, а выделяемая ими прозрачная янтарно-желтая камедь, которая, если ее потереть, издает приятный и нежный аромат. Также не исключено, что им требовалось и то, и другое, а также нечто еще, о чем мы пока еще не подозреваем. Вполне вероятно, что в расположенную на побережье столицу возили из того источника воду, которая может обладать какими-то уникальными, лечебными или магическими свойствами. В веสนных лесах редкие, почти прозрачные кроны стройных пирамидальных деревьев находились очень высоко, как мне казалось, почти под самым куполом яркого неба. Под покровом этого странного леса было светло, почти как на открытой местности. Только свет этот имел не яркий, бледно-зелёный оттенок. И среди этого спокойного, приглушённого, приятного для глаз освещения скакали отдельные солнечные зайчики. напрямую прорвавшиеся из кроны деревьев, словно любопытные весёлые духи. Заходя в этот лес, мы, амазонки, начинали испытывать нечто странное, как будто на нас кто-то постоянно смотрит. Было такое чувство, словно все волоски на теле вставали дыбом, весьма неприятное и тревожное ощущение. Однако ни разу никто из нас не смог обнаружить неизвестного наблюдателя. Правда, мы не заметили не только нашего неизвестного недоброжелателя, но ещё и ни одного хищника, больше собаки средних размеров. Похоже, тут обитали по большей части травоядные звери, часть которых была похожа на голокожих куриц, у которых вместо крыльев имелись уродливые руки. Размеры их при этом отличались возображением. Попадались как великаны, флегматично объедающие верхушки деревьев, так и мелочь, которая шныряет по кустам, путаясь под ногами. А еще паслись большие стада тяжелых четвероногих зверей с тремя рогами на страшной голове. Одного вот такого мы убили из винтовок в самом начале. Вкус мяса слегка напоминает жесткую, как ботинок курядину, хотя мы и старались вырезать самые мягкие места его тела. В дальнейшем мы предпочитали охотиться птицами, на птице подобную живность среднего размера и игнорировать рогаток зверей. Пусть их ест кто-нибудь ещё, а мы без пропитания не останемся. Всё же мы, дочери реки Белой, привыкли к необъятным, превольным просторам степей нашего родного мира, по которым можно скакать хоть много дней подряд, где монотонная чуть с холмленная равнина, несмотря на торчащие тут, то тут, то там редкие деревья, Открыто на парасанге вокруг до самого горизонта. Здесь же, даже на открытом месте, взгляд всё время упирался в стену деревьев, что на первых порах ужасно нас нервировало. Ведь если в этих лесах имеются те самые таинственные наблюдатели, взгляд которых мы всё время ощущаем, входя под кроны деревьев, то они могут представлять для нас опасность. Известно, что так внимательно наблюдают не открывая своего присутствия, только для того, чтобы внезапно напасть как раз в тот момент, когда меньше всего этого ожидаешь. Мы же не знаем, могут ли они выходить из леса, и если могут, то насколько далеко. Постоянное ощущение опасности – это, знаете ли, не то чувство, которое хочется испытывать. И кое-кто из нас уже начал называть этот мир проклятым. Но мы верили в себя, верили в нашего командира, а меня от постоянных неприятных мыслей еще спасало осознание от того факта, что у нас с моим ласковым и нежным змеем началось то, что он назвал «медовым месяцем». Да, все те ночи, которые я не была в карауле, я проводил его в палатке, не вылезая из горячих объятий любимого. И эти ночи действительно были для меня лус сладкими, как мёд. Кроме того, наш лагерь был разбит неподалёку от этой странной дороги, на ровном лугу возле лучнейки, которая защищала нас сразу с трёх сторон, а четвёртую сторону, прикрытую дорогой с её магией, тщательно контролировали наши часовые. Тем более, что на открытом месте это постоянное назойливое внимание таящихся в лесу существ Совершенно не ощущался. Но я повторю, что ни разу никому из нас так и не удалось обнаружить этих таинственных соглядатаев. И некоторые уже решили, что это здесь такие духи места, любопытные до назойливости, но совершенно без вреда. Другие же наоборот, подобно мне, уверились в исходящей от них величайшей опасности. Кстати, на дороге взгляды этих странных существ тоже не ощущались. Так что, если мы пойдем по ней, то можем считать себя в относительной безопасности. Наверное, тут живут очень неробкие и запуганные существа, сказал мне змей, когда ему, наконец, стали надоедать разговоры о духах места и прочая ерунда. Это доказывает то, что их взгляды мы ощущаем только в лесу, так как они опасаются выходить на открытую местность, где чувствуют себя уязвимыми. Мои милые, очень добрые и даже жалеют тех, кто за нами подглядывает. А я вот напротив, злая, как и положено, нормальной дочери Кивела. Добреньки у нас не выживают. Кстати, змею тоже не удалось обнаружить подсматривающих за нами гледюмчиков. А ведь он понимает толк в лесной жизни гораздо лучше, чем мы. Не говори ерунды, мой милый, сказала я, полный самых страшных подозрений. Эти существа ужасные, злобные, хитрые, подлые, мерзкие, гадкие и сволочные. И все, что они хотят, так это убить нас всех. Я совершенно четко ощущаю в этих взглядах невидимых существ неприязнь, а иногда даже лютую злобу и зависть. И многие мои подруги, у которых есть хоть небольшой магический талант, чувствуют то же самое. «А я ничего такого не ощущаю. Хоть тоже чувствую эти взгляды», — сказал змей. Иногда это просто интерес, иногда любопытство, а иногда восхищение и даже вожделение, по счастью женское. Мужского вожделения я бы не перенёс. А так мне было даже немного приятно. Всё правильно, мой милый, ответила я, не показывая, что ревную. Наверное, дух этого места женского рода, и давно не видел на своей территории настоящих мужчин вроде тебя. В твой адрес он, точнее она. Испытывает любопытство, восхищение и вожделение, ибо невозможно не восхищаться тобой, а восхитившись, не вожделеть тебя. Нас же этот дух, ведомый чувством зависти и ревности, люто ненавидит и желает нашей смерти. Скорее бы уж сюда прибыли наши волшебники и полностью разобрались бы с этими любителями, а точнее любительницами, подглядывать за тобой и вожделеть. Уж я бы им патло-то повыдергала. «Какая ты у меня грозная, моя милая Агния», — улыбаясь, сказал мой любимый, и заткнул мне рот поцелуев. «И правильно. Лучше хорошо целоваться, чем плохо говорить. Уже скоро подойдут наши основные силы, и уж тогда-то мы все вместе и разберемся с этой странно скромной сущностью женского рода, которая смеет вожделеть моего любимого, и покажем ей, как надо любить родину». а также чистить сапоги с вечера, чтобы с утра надевать их на свежую голову. Для начала у нас там сразу три богини. И если от Геры толку мало, так как она умеет только ябедничать и интриговать, то Лилия с Артемидой вполне способны вывести на чистую воду этот странный дух местных. Кроме того, от проницательного взгляда нашего обожаемого командира капитана Серегина не укроется ни одна, даже самая мелкая тварь. А Деметриус колдун, несмотря на то, что очень и очень молод, способен своим острым умом проникнуть и в самую загадочную тайну. В крайнем случае госпожа Анна сможет поговорить с этим духом места и убедить его оставить в покое наших мужчин, потому что иначе эта тварь будет иметь дело с самой темной звездой, а это ее явно не порадует.